Скорости их и наши возрастали, а вместе с ними и число нарушенных правил дорожного движения. Больше нарушали они, но мы тоже были не без греха. Пристегнись немедленно. Ой, забыла. Горе луковое. Увлекшись преследованием, мы миновали черту города. За окнами замелькали деревенские домики, потом еще пошли поля и перелески. Ты хочешь их задержать? Скажи, ты гонишь, что точно решил догнать. «А что потом? Их там двое должно быть, а ты один. Надеюсь, не думай, что я сумею тебе помочь. Может, не стоит их и дальше преследовать? Мне страшно». «Черт, ты права!» — увлекся гонкой. К тому моменту он уже успел съехать на проселочную, и мы пылили по совершенно разбитой дороге. А впереди, петля по ней От нас уходила старая нива, оставляя за собой ничуть не меньшие тучи песка и пыли. Павел поругался еще немного на свой азарт и при этом проехал вперед еще сотни метров уже по инерции. Только потом остановился. Стал осматриваться, чтобы найти удобное место для разворота. Все бы ничего. Да, с двух сторон от нас наблюдались преграды. Очень глубокая канава и крутой берег реки. Поэтому решил проехать еще немного вперед, чтобы не сдавать задним ходом. Удобное место для разворота подвернулось за густыми кустами Нами, спускающимися к самой воде. Только собрались это сделать, как неизвестно откуда, перед нами возникла грязная нива. Павел дернул руль, и наша машина встала поперек дороги, опасно повиснув над пропастью. «Черт, я идет так подставиться. «Что же будет?» пискнула я, еще не веря, что снова попаду в руки к лихому. А из нивы тем временем вышли не двое, как я предполагала, а трое мужчин. Бородатого узнала сразу, а третьим не был незнаком. «Без глупостей!» — крикнул нам лихой. «Выходите из машины!» Павел не отрывал от них взгляда, а левой рукой попытался незаметно потянуть к себе из-под сиденья какой-то предмет. «Без глупостей!» — я сказал. Вышел и встал лицом к машине. «Я сейчас выйду, а ты оставайся сидеть. Заблокируй двери и ни за что их не открывай, поняла?» «Да, а ты что потом?» «Разберемся. Главное, не открывай двери». «Девка тоже пусть выходит. Меня что, плохо слышно?» «Вышли все!» — я сказал. Мне было не до него, ни его злобного выкрика. Я лихорадочно нажала кнопки стеклоподъемников и блокирующего двери устройства. В попыхах нажала не на то, потом поправилась. Пока селилась разобраться, что к чему, снаружи завязалась борьба. Я видела только то, что на Павла накинулись двое, когда он не пожелал дать себя обыскать. Третий для меня как пропал, и я была здорово напугана, когда он неожиданно возник рядом с моим окном. «Ох!» — только и смогла выкрикнуть, заметив, как тот ударами куска трубы по стеклу выбил его совсем. «Не надо!» — я закричала от отчаяния и боли, когда неизвестный тип вытаскивал меня за волосы из разбитого окна вон из машины. Он своего добился, а потом взял меня в тиски и приставил нож к горлу. «Брось оружие ты! Не то порежу сучку на куски!» Оказывается, в руках у Павла был пистолет. Только он его не успел применить по назначению, Когда я уже была в руках врага, глянул в мою сторону коротко, помедлил несколько секунд и швырнул оружие в сторону. Тут лихо и борода бросились на него, как стая голодных волков на раненую жертву, и стали молча избивать. Третий бандит, что держал меня, удовлетворенно замычал и убрал нож от моего горла. Это его изгубило. Прозвучал выстрел. Мне этот звук показался нереальным, но понять, что это такое было, не успела. На меня поварилась туша килограммов под 90. Я не устояла на ногах и упала на землю. Тяжелое тело придавило сверху. Особенно досталось ногам. Пока барахталась, пытаясь выбраться из-под гнета, вокруг творилось побоище. Второй выстрел все прекратил. Пуля теперь сразила Бородатого. Тот упал, как подкошенный. А лихой замер на месте и даже руки поднял, что сдается. Хотя я и не слышала, чтобы его кто-то просил об этом. И вообще, я совершенно не поняла, кто стрелял, и, похоже, в неведении оставалось ни в одиночестве. Даже Павел крутил головой и пытался понять, откуда и кто стрелял. Ждать спасителя долго не пришлось. Оказывается, он действовал, прикрываясь зеленью раскидистых кустов. «Сколько раз говорил тебе Паша, что огнестрельное оружие существует для того, чтобы из него стрелять? Если ты со мной не согласен, то приобрети себе кастет, например. Им гораздо удобнее стучать по головам и мордам. А если уж достал пистолет, то надо и стрелять». «Славка, ты как здесь?» «Погоди, эта туша сейчас раздавит мою маленькую. Как ты, дорогая?» Вячеслав легко сбросил с меня тяжесть и, ухватив под руки, помог подняться. Испугалась, но я вижу, что не удивилась моему появлению. «Все они?» — кивнула я на лихого его подельника. «Столько раз повторяли, что ты обязательно пойдешь по нашему следу, и поэтому мне надо скорее где-нибудь закопать, что мое подсознание просто обязано было впитать эту информацию». «Вы знакомы?» — насторожился Павел. «А кто-то клялся, что говорит только правду». «Какие вопросы, такие были ответы», — огрызнулась я, принимаясь отряхивать свою совершенно пыльную одежду. «Что еще ты скрывала?» — не хотел уняться он. «Про какой такой след ты сейчас сказала?» «Погоди, Паш, сейчас о другом думать надо. Разве ты не видишь, что у нас много еще не завершено?» «Нет, это не женщина. Тебя что сейчас волнует?» — набычился на него Вячеслав. «Это женщина или засланный казачок в твоей компании и еще три бандита, тяжело раненые, заметь?» «Два!» — подала я голос, нестерпев показать свои знания в арифметике. «Двое раненых. А может, они того, а?» «Вряд ли», — высказал сомнение Славка, окинув взглядом оружие в своих руках, и я бы назвала его винтовкой с оптическим прицелом, если бы я что-то в этом понимала. И все же их двое. Не я хоть и ощущала подкатившую горлу дурноту. «Я так понял, что это вопрос времени», — глянул из-под олба на него Павел. «Конечно. А ты как хотел?» «Стойте, стойте!» — заверещал лихой и опустился на землю бесформенным кулем. «Я вам нужен. Не надо калечить или убивать. Я многое знаю и все расскажу. Дорогая, тебе лучше подождать меня в машине. Пойдем, а ты присмотри тут». Сама идти я не смогла, ноги сделали ватными, и дело было совсем не в том, что недавно мне их сильно придавили. Все мое самочувствие оставляло желать лучшего, поэтому Вячеслав и подхватил меня под локоть, как только заметил нетвердую походку». «Дыши глубже. Пройти надо всего ничего. Машина стоит за кустами. Тот пугай тебя не поранил?» «Нет?» Ну «Вот и хорошо. Пришли. Где сядешь?» «Ключи не ищи, все равно не будут у меня, поняла?» «Ни на шаг тебя больше не отпущу. Это и знай. А машину я заблокирую. Так надежнее будет. Договорились?» «Разумеется. Интересно, мог ли он ожидать от меня отрицательного ответа?» «Что бы стал делать в таком случае? Связал бы ноги и руки?» «На что ты сердишься? По-моему, это я должен сейчас тебе выговаривать. Ну, да у нас будет еще время обо всем поговорить. Я сейчас отлучусь, но это ненадолго. Ничего не бойся, просто посиди тихо и дождись меня. Хорошо?» На самом деле, успокойно себя не чувствовала. Да, из рук Лехова он меня вырвал, но теперь я снова стала свидетельницей теперь перестрелки. А еще был Павел со своим недоверием мой адрес. И с первых минут их общения успела понять, что этих двоих что-то связывало. Уж знакомы были точно. Что из этого могло получиться, было непонятно, и мысли мои все продолжали метаться между теми плохими дядьками, что лежали теперь в пыли и недавними ночными похождениями. Было чего разбалиться в голове, и я так глубоко погрузилась в размышление, что не сразу заметила, как рядом остановилась машина Павла. Только звук разблокирования дверей вернул меня к действительности. «Выходи», — позвал он, открыв дверь. «Я пребывала в нерешительности. Почему за мной пришел Павел?» «А Славка занят», — ответил на мой немой вопрос. «Долго ждать? Поднимайся давай». Павел открыл дверь шире и перекинул через меня на водительское сидение ключи от этой «Тойоты». Потом ухватил за руку и потянул за собой. «Пришлось спустить ноги на землю, чтобы не упасть туда боком». Передо мной распахнулась дверь «Лексуса». «Забирайся и не немедли, не то сам подсажу сейчас». Я сочла правильным не задавать вопросов. Просто подчинилась, и все. Машина тронулась моментально, как только Павел уселся за руль. И мы снова помчались, только теперь в обратном направлении. Ехали молча, если не считать его маленького выпада, когда снова оказались на шоссе. «Итак, ты мне врала», — сказал он, никому не обращаясь и устремив взгляд на дорогу. Я вздрогнула от звука голоса и повернула на него голову. Рассмотрела профиль. Увидела сведенные брови и сжатые губы. Злился похуже. У меня не было сил выяснять, что снова пришло ему в голову, и толка в этом по-прежнему не видела. Мужчины играли свою игру, а я все никак не могла с нее соскочить. Оставалось только ждать. Что толку было в том, что пыталась им все объяснить, меня никто не слышал. Теперь, когда о сложности только добавилось, Я дала себе совет сидеть и помалкивать. Как выяснилось, через некоторое время мы ехали к Павлу на квартиру. Не оправдались мои предчувствия, что я снова ее не увижу. Въехали в гараж, а потом поднялись на лифте и вот уже входили в прихожую. Выбирай, куда пойдешь. На кухню готовить обед или в свою комнату тихо дожидаться там мужа. Я вскинула было на него глаза, но натолкнулась на такой ледяной взгляд, что решила ни к чему мне и задевать новое объяснение. Лучше займусь делом. Как знаешь, дверь я закрыл, ключи взял с собой, сигнализация работает, и на моем доме нет балконов. Совсем, ты меня поняла? Да. Я обещал передать тебя из рук в руки, а свое слово привык держать, поэтому давай без фокусов. Это Слава сказал тебе, что он мой муж, или ты сам сделал выводы? Я потребовал у него ответа. Все, вопросы еще есть? И он сказал, что мы женаты, или как-то иначе выразился? Хватит, ты уже совсем завралась. — Что, и про лиховая она наврала, и про ограбление той квартиры? — Нет, там все верно. Та история начала проясняться. Осталось совсем немного, и все разрешится. — Ну, слава богу, хоть с этой проблемой меньше. Только непонятно тогда, что же ты не выглядишь радостным? Или так и не выяснил, кто в действительности засланный казачок? — Выяснил. И следующий ход будет за мной. Окончательно точку еще предстоит поставить. Надеюсь, это будет моим делом. — Удачи тебе. — Ладно, я пошла на кухню. — А ты куда? — Буду в кабинете. Это вон там, если что, крикни или зайди, а я пойду поработаю. Хорошо, тоже займусь делом. Заготовлю прощальный обед. Как только за ним закрылась дверь, я прокралась в прихожую. Поверхностный осмотр места уже подтвердил его слова про то, что сбежать сейчас не получилось бы. На пульсе устройства сигнализации мигал красный огонек. Следовало идти на кухню и ждать дальше подходящий момент. И он представился. И случилось это уже после того, как там подъехал Вячеслав. Дверь ему открывал хозяин квартиры. «Я была на кухне» и завершала приготовление к обеду. Конечно же, вострила уши в сторону прихожей и изо всех сил напрягала слух, чтобы расслышать их разговор. Кое-что мне удалось разобрать. Одним из того была уверенность мужчин, что неприятности от произошедшей перестрелки и нанесения ран третьим лицам можно было не ждать, и полиция до них не доберется. А если что и случится, в общем, беспокоиться им было больше не о чем. Я разделяла их надежду на то, потому что, как ни крути, а тоже была замешана в этой истории. «Вот ты где!» Ко мне на кухню зашел Вячеслав. Понаблюдал за мной немного, а потом подошел и обнял. Я неловко клюнула носом ему в грудь. Его не устроило то, что не видел глаз, и приподнял мое лицо за подбородок. Оказывается, что в это время в дверях стоял Павел. Заметив хозяйский жест Славки, он хмыкнул и скрылся в бесконечном коридоре. «Устроила ты мне встряску». правил пальцами по овалу моего лица муж. «Не хотелось бы еще раз все пережить». «Ну да ладно, с этим справились. Скажи, как ты себя чувствуешь?» Я скосила глаза, не в силах понять, что его интересовало. Если просто мое самочувствие на данный момент – это было одно. Если снова начались абсурдные разговоры про беременность и прочую чушь, то совсем другое. Как же я устала от всех этих головоломок, кто бы знал. «Что-то глазки опять забегали, радость моя. Что я такого спросил?» «А, а, можно мне вопрос задать?» «Конечно. Тебе и вообще очень многое можно со мной творить. Неужели ты этого еще не поняла?» «Только обещай не сердиться». «Разве я когда сердился?» На эту явную ложь мое лицо отреагировало моментально. «Ладно, это я увлекся, не надо хмуриться. Спрашивай, на любой вопрос отвечу». «Ты его убил?» «Сказала и тут же об этом пожалела». Но что была за дура? Никогда не жить неспокойно прости прости лихова он и брови не повел нет оставил живых может и зря во всяком случае он во всех своих грехах теперь сознался и получит за них по полной программе помнишь что я обещал тебе перед тем как нам расстаться нет хоть и рисковала его расстроиться но не могла ничего с собой поделать я же им уже все сто раз повторяла что елизавета гаева всегда говорила правду «Неважно это сейчас», — тихо засмеялся и приник к моим губам. Я забыла, как он целуется, обмякла вся в его руках и только силилась от страницы. В действительности нас вернул сигнал духовки. «Что, обед готов?» — в дверях опять стоял Павел, и был злее некуда. «Есть хочу, садимся за стол». «Я все приготовила, а вы ешьте». «Куда ты?» — без охоты разжал объятия Вячеслав. «Присаживайся рядом». «Нет, не хочу. И не могу я. Ты должен меня понять. Сегодня победа идти без моего общества». Попятилась на выход из кухни, но там не загораживал проход Павел. «Повезло тебе с хозяйкой. готовит выше всех похвал». «Так когда, — ты сказал, — вы поженились?» «Ты чего мне допрос устраиваешь?» Кто орал, что голоден ночью, а то...» «И все же, как долго женаты!» Она вот утверждала, что не просто не замужем, а даже и парня не имеет. Павел все же прошел к столу и сел на стул, а я в это время выскользнула с кухни в коридор, оттуда сразу в прихожую посмотреть на охранный блок. Когда увидела, что сигнализация отключена, а в дверном замке торчал ключ, чуть не лишилась чувств от такого везения, но совсем рядом были мужские голоса, и я слышала, как продолжалась разборка на кухне. Я же сказал, что она моя женщина. Это одно и то же. Уже ничего не изменить. Вопросы времени. Но у нас будет настоящая семья. Ты меня знаешь. Это последнее, что услышала из их разговора, прикрывая бесшумно за собой дверь. Во мне все ликовало. Мало того, что удалось покинуть квартиру, так я еще и разжалась деньгами. На тумбочке рядом с входной дверью обнаружила тысячную купюру, и прихватила ее собой. Может, кто и посчитал бы это воровством, но у меня было другое мнение. Я искренне верила, что имела право на вознаграждение за предупреждение преступления, и совесть моя осталась чиста.